Шесть. Прошло еще несколько холодных ветреных дней, и компаньонам довелось собственными глазами полюбоваться на основу основ. Олесье подвернулась постоянная работа, не в подземельях, не на стене, а на кухне. Повариха объявила себя больной. ей все тяжелее было крутиться среди кастрюль, мешал хвост, а ее густой мех, Элмшцы то и дело находили в похлебке. Алисия умела готовить холодного пса, гвардейскую шляпу и другие традиционные блюда лена идил. Но горцы принципиально не закупали даже таких обычных продуктов, как картошка, орушка и оборотневые глазки. Рыбы не ели. Доскуки примитивное меню Элмша состояло из мяса, свежего хлеба и зелени. сохраняемой от холода личной магией. Девушке в голову не приходило учиться кулинарным чародейством. Зачем? Гном пекарня через пять домов вниз по узкой улице. Мясо им с матерью доставлял знакомый резчик, уже полностью подготовленное «Знай, вари или жарь». А здесь приходилось иметь дело с неощипанной дичью и подозрительными пряностями. Тогда кухарка показала ей пару горских поварских трюков, рассказала, как делаются пять любимых элмшцами блюд. На шестой день предлагалось повторить, чтобы не приедалось. Названный метод элмешка практиковала годами. Успех заключался и в том, чтобы к ужину время от времени подавать вино. Еремайское сладкое, неверскую сливовицу или буралесский эль. Духи в бутылках смиряли терзающихся и бодрили усталых. Алисия последовала советам. Барч неутомимо трудился, таская ей воду из пещерных источников и родников. Мертвец оказался послушен и неутомим. Стоило Алисии крикнуть, например, «Воды!» или «Дров!» и тот уже спешил к ней с добычей. Минц охотился. Изредка дичь заговаривала с новой поварихой человеческим голосом. Тогда из кухни доносились дикие вопли, стук поварёшки и довольный смех компаньона. Однажды в бурю население крепости вынуждено было весь день просидеть в большом зале. Элмшцы со сдержанным отвращением пощипывали сыр, крошили хлеб, обменивались скучными новостями, а к вечеру, когда ветер стих, Засобирались по гнездам. Только лорд Михан беспокоился за какой-то скоро портящийся груз, но по сугробам скакать в одиночку боялся. Компаньоны переглянулись и предложили помочь. Втроем они долго трудились на площадке грифонов, таская мешки со свежим картофелем, с мукой и еще не весть с чем. Освободили дрожащих усталых звероптиц от постромков, Насыпали им свежего пшена с мясом. И бургомистр работал не меньше остальных, чуть не отморозив себе пальцы. Закончив дела, Алисия и Минц направились к лестнице наверх. Но Михан медлил, как будто самое главное оставалось незавершенным. Помаялся в сомнениях и, наконец, пригласительно махнул рукой. Пришлось последовать за бургомистром под землю. скрытую галерею. По обычаю Элмша, ее можно было заметить только с одного единственного, довольно необычного угла. «Секрет!» неуверенным тихим голосом сообщил Михан. «Но все равно никто не понимает. Большой беды не будет, если вы увидите». Алисия приготовила светящийся медальон. Однако там, куда они пришли... Света оказалось предостаточно. Странный это был свет. Белый, яркий, злой, режущий глаза, будто некий чародей, держал здесь духа молнии в рабстве. Сама пещера имела идеально правильный купол. Не творение вод и ветра, но пример безответной страсти человека к симметрии. Среди металлических колонн, значительно ниже карниза, на котором они остановились втроем, лежал темно-зеленый камень величиной с запретно-водного кита. Алисия бы предположила, что перед ней некий редкий берил, но отказывалась даже мысленно оценить минерал такой величины. Молчание нарушил бургомистр. «Благодарю. Вам не обязательно идти со мной. Я сейчас вернусь». И стал торопливо, вздыхая на крутых ступенях, спускаться. Минц без колебаний последовал за горцем. Алисия присоединилась, не желая оставаться одна. Несколько высоченных ступеней, словно выбитых для троллей их ног, быстро закончились коротким коридором, и они снова увидели зеленый минерал. Снизу. «Основа основ, не так ли?» — послышался холодный, неприязненный голос наемника. «Тот самый камень! Не его ли следует разбить, чтобы снять проклятие?» «Вы бы сделали это!» — уточнил дрожащий голос Михана, откуда-то сбоку. «Почему нет?» Алисия подошла ближе, отодвинула приятеля в сторону. чтобы хорошенечко осмотреть реликт. «Он очень древний», сообщил Михан с благоговением в голосе. Алисия, наконец, увидела, откуда говорил бургомистр. Узкий проход сбоку вел в небольшую комнату со множеством непонятных предметов, закрепленных на одном постаменте или алтаре. Были они небольшие, и преимущественно круглые, как галька в еремайском приводье, но более правильной формы. Судя по всему, камешки можно было погрузить в алтарь. Компаньоны поочередно заглянули вниз. Дно ямы повторяло контуры камня. До него оставалось не меньше трех метров. Зеленую подошву покрывал хаотичный узор из темных линий. На чём же держался монолит? Элмшиц накинул поверх потертого костюма нелепую белую накидку. Что-то вроде длинной рубахи не по росту на пуговицах от ворота до подола с родливыми карманами на боках. В этом ритуальном старомирском наряде горец колдовал над алтарем. Он передвигал один из металлических шаров в длинном пазе вперед. И сразу возвращал на место. Его движения казались лишенными смысла. Никакие демоны не выскакивали из волшебного камня. Даже освещение в комнате не менялось. Неужели вы готовы разрушить камень, даже не понимая его предназначения? А что он делает? Ну, кроме превращения людей в монстров. Деловито поинтересовался Минц. Неизвестно, признался Горец. А я должен бы знать, конечно. В моей семье секреты управления этой штукой передавались из поколения в поколение, пока мы не перестали понимать смысл ритуала. Предков с малолетства приучали к определенному образу жизни, к чтению книг мудрости, к упражнениям духа. Завершалось обучение в Лиоде. Там мы, механы, проходили окончательное посвящение. Но университет разрушен. Если мой дед способен был назвать большую часть здешних устройств по имени, то я уже, вероятно, не смогу восстановить статус-кво, если что-нибудь сдвинется с места. К счастью, оно пока работает. Управляет погодой, думают знакомые островитяне. Когда я меняю их расположение... Бургомистр любовно прикоснулся к рельефу на алтаре. то представляю себе, как вызываю бурю у берегов города ночь или засуху в Еремайе. Я для того и суечусь с сыром, курьерами, импортом. Много ли нам самим надо? Запасов в крепости на пять лет осады. Хотелось ведь узнать, какие перемены происходят. — То есть, — усмехнулся Минц, вы передвигали старомирскую мелкую шишунятину и ждали от всадников вестей, что половину города ночь смыла в море? — Вроде того, — сокрушенно согласился Механ. — Теперь мне еще больше хочется убить ваш камень, — объявил наемник. — Или даже, не знаю, глупая история, а если и вправду смоет. У меня там знакомые живут. Прекрасно — Прекрасно, — обрадовался элмшиц выбегая из-за алтаря. «Я знал, что смогу убедить вас отказаться от миссии. Многие считают гильдию мастера Ю сообществом головорезов, но вы нам сразу показались юношей разумным. Вы ведь даже меча не захватили с собой». «Откуда?» Минц схватился за бок, потом полез за пазуху. Бургомистр со слабой улыбкой наблюдал за ним. «Если бы взяли...» то давно уже потеряли бы. Видите?» Он сбросил накидку, оставил ее на вешалке у двери, а сам подвел гостей к самому краю площадки. Минц и Алисия уставились вверх и убедились, то, что сперва показалось им причудливым рисунком или игрой теней, было на самом деле десятком клинков, прилипших к зеленому гиганту снизу. «Он притягивает сталь», — объяснил бургомистр и неожиданным толчком спихнул обоих на дно ямы. Алисия пришла в себя. Все тело болело, каждая кость, ободранные локти в особенности. Ей удалось встать. Последнее, что она помнила, были замерзшие грифоны. «Я себе что-то сломал». сказали рядом. «Встать не могу». «Минц?» — удивилась она. «Мы тут что?» «Предполагается, что помираем в страхе и ужасных муках. Но мы нет, мы через некоторое время что-нибудь придумаем», ответил наемник и подозрительно хрипло закашлялся. Она нашла его в зеленом полумраке. к тому времени припомнив исход беседы с бургомистром. Компаньоны осмотрелись и поняли, что Монолит, судя по следам на стенах, время от времени опускается. Хорошо бы не сегодня. Алисия попрыгала, отказалась применить лежащего товарища по несчастью как подушку, затем согласилась, но не помогло. Стены ямы были гладкими, и заканчивались гораздо выше того места, куда дотягивалась ее рука. И когда они оба серьезно пали духом и стали всхлипывая рассказывать друг другу трогательные истории детства, тогда...